Андрей не столько накосил, сколько напутал. Видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, растерялся, что умел. Валки-то высоко, сквозь них торчала утечелевшая ростовая трава. Прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть. Значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона.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 «Вся земля нам матеря своя, но это из своих своя. Сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, насколько и снято, и испытано радости».